В целом работа помощниц очень хорошо мне подошла, можно даже сказать, вывела лучшее, что во мне есть. Бывает, что человек просто напросто к ней не приспособлен и для него все это становится колоссальным испытанием. Первое время может справляться и неплохо, но потом многие часы, проведенные около боли и у д р у ч е н н о с т и начинают сказываться. И рано или поздно наступает момент, когда один из т в о и х доноров не выкарабкивается, хотя предположим, это всего на всего вторая выемка и никто не ждало сложений. н Когда донор вот так ни с т о г о ни с с е г о завершает, тебя не очень-то может утешить. Не то, что г о в о р и т тебе потом медперсонал, не письмо, где сказано, что ты несомненно сделал все возможное и они ценят твою добросовестность. Какое-то время, по меньшей мере, ты деморализован. Некоторые довольно быстро учатся с этим справляться, но другие, л о р а к к примеру, так и не могут научиться. Потом еще одиночество. ты растешь вместе со всеми в густой массе ничего другого не знаешь и вдруг становишься помощником час за часом сидишь за рулем сам по себе ездишь по стране от центра к центру от больницы к больнице ночуешь в мотелях а о заботах своих поговорить не с кем посмеяться не с кем и редко можешь случайно наткнуться на донора или помощника знакомого по прошлым годам но времени на разговоры обычно очень мало ты вечно с п е ш и ш ь а если даже и нет слишком вымотан для нормальной беседы и вскоре Многочасовая работа, разъезды, сон урывками, все это проникает в тебя, становится частью тебя, и это видно каждому по твоей осанке, по глазам, по походке, по манере говорить. Я не хочу сказать, что ничем таким не затронута, просто я научилась с этим жить, а иным помощникам само их отношение ко всему не дает держаться на плаву. Многие, это видно, просто тянут лямку и дожидаются дня, когда их остановят и переведут в доноры. Мне очень не нравится. Помимо прочего, то, как они сплошь и рядом скукоживаются, стоит им переступить порог больницы. С медиками говорить не умеют, замолвить слово за своего донора не решаются. Нечего удивляться, что у них развивается неверие в свои силы и склонность винить себя, когда что-то идет не лучшим образом. Я лично стараюсь не возникать по мелочам, но если нужно, умею сделать так, чтобы мой голос услышали. Если случается провал, я, конечно, бываю расстроена, но по крайней мере чувствую, что старалась, как могла, и не теряю трезвого взгляда на вещи. Даже в одиночестве я начала находить свою прелесть. Я не хочу этим сказать, что не рада буду возможности побольше общаться с людьми после конца года, когда я уже не буду помощницей. Но мне нравится садиться в мою маленькую машину, зная, что впереди два часа дорог без крайнего серого неба и мечтаний. И если в каком-нибудь городке у меня выдается несколько свободных минут, Я с удовольствием хожу от магазина к магазину и смотрю на витрины. В квартирке у меня четыре настольные лампы, каждой своего цвета, но все одного дизайна: а б а ж у р на рифленой шее, который гнется как угодно. Можно, скажем, поискать магазин с другой подобной л а м п о й на витрине, не чтобы купить, а просто чтобы сравнить с теми у меня в доме. Иной раз настолько погружаюсь в себя, что если вдруг встречаю знакомого, то это для меня своего рода шок. с которым я не сразу справляюсь. Так было, например, в то ветреное утро, когда я шла через автостоянку у станции обслуживания и увидела Лору, сидящую за рулем припаркованной машины и глядящую пустым взором в сторону шоссе. Я была на некотором расстоянии и на секунду, хоть мы и не виделись все семь лет после к о т т е д ж и у меня возникло искушение идти дальше, как будто я ее не заметила. Странная реакция, я знаю, ведь она была из ближайших моих подруг. Как я сказал а уже отчасти, это может быть объясняется тем, что мне тяжело так резко пробуждаться от своих мечтаний. Но кроме того, я думаю, по виду Лоры в машине, по ее сгорбленной фигуре, мне мигом стало понятно, что она из тех помощников, о которых я только что говорила, и какая-то часть во мне попросту не хотела дальнейших выяснений. Но я преодолела себя, конечно. Пока шла к ее хэтчбеку, стоявшему в стороне от других машин, холодный ветер дул мне в лицо. э д ж б э к автомобиль, открывающийся вверх задней дверью. На Лори была мешковатая синяя куртка с капюшоном, и волосы ее, она их сильно укоротила, к а з а л о с ь прилипли к ко лбу. Когда я п о с т у ч а л в с т е к л о она не вздрогнула и даже не выглядела удивленной после стольких лет. Можно подумать, сидела и ждала, если не меня лично, то кого-нибудь из прошлого вроде меня. И когда она меня увидела, ее п е р в о й мысль ю похоже б ы л о наконец-то. Потому что ее плечи поднялись и опустились, так при вздохе, после чего она немедленно протянула руку и открыла мне дверь. Мы проговорили минут двадцать, я тянула с отъездом до последнего. Большей частью все к р у т и л о с ь вокруг того, как она измучена, вымотана.